Прогулка по саду под лучами склоняющегося к горизонту солнца была самым приятным моментом, зависит от трудный день. Слуги торопливо убирали белоснежные шатры, садовники выстроены на время схватки между Динаром и Кассира ограду. Я должна была бы радоваться, но радости не было, и только присутствие Аршхана отвлекало от грустных мыслей. «Аршхан должен возвратиться в Архалон», — неожиданно произнес Ракард. «Хотя почему неожиданно?» Мы как раз подошли к воротам, динагло обидал кусты его ограши. А все конюхи сидели едва ли не в кружок и не отрывали взгляд от этого дивного создания. «Что с ними?» – удивленно спросил Аркард. «Природой любуются», – не задумываясь, ответила я. Аршхан закашлялся, недоуменно глядя на меня, и тут я осознала, что он понимает, что природой любуются. «Не в этом смысле», – тут же попыталась исправить произведенный эффект. «Это не кобыла».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 «Заверши дела! Я вернусь спустя две луны и заберу тебя! Это мое решение, и оно единственное верное!» Но... Мне закрыли рот поцелуем, и возражения растворились в нежном прикосновении. «Глаза!» — напомнил Ракард, отпустив меня и вскочив на Аграши.